Глава тринадцатая Вынув из сундука пистолеты, Зверобой обратился к мугиканину представляя в жертву его любопытству эту необыкновенную для него редкость. «Детское ружьецо!» — воскликнул Чингачгук, взяв как игрушку один из этих пистолетов. «Нет, Чингачгук, это вещица годится и для гиганта, если только он умеет с нею ладить».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 Пистолеты заряжены давно, и, пожалуй, при этом опыте может встретиться какая-нибудь неприятность. Так не стреляйте, по крайней мере, в изверобой, и пусть оба пистолета пробует ваш приятель. А лучше всего, если вы просто разрядите их, не стреляя. Вот уж это нехорошо, Юдеев. И, пожалуй, некоторые люди могли бы подумать, что мы трусим, хотя это было бы совершенно несправедливо. Нет, Юдеев, мы будем стрелять». Только сдается мне, что едва ли кто из нас найдет в этом повод похвастаться своим искусством. Юдив в сущности была девушка храбрая, и ружейный выстрел испугать ее не мог. Ей случалось самой стрелять из ружья, и даже один раз она застрелила оленя при таких обстоятельствах, которые делали ей честь. Теперь она отступила назад и подошла к зверобою,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 «Отлично! Хорошо!» — вскричал Зверобой с веселым смехом. «Ты дотронулся до озера, и это для некоторых людей совершенный подвиг. Я знал это и говорил Юдифи, что руки краснокожих отнюдь не созданы для этих короткоствольных ружей. Ты дотронулся до озера, и все же это лучше, чем попасть в воздух. Теперь моя очередь. Посторонись!» Зверобой прицелился с необыкновенной скоростью, и выстрел раздался почти в ту же минуту, как он поднял руку. Между тем пистолет разорвало, и обломки разлетелись в разные стороны. Одни на кровлю замка, другие на ковчег и в воду. Юдифи спустила пронзительный крик, затряслась всеми членами и упала замертво на землю. «Она ранена, змей!» — Бедная девушка, но этого нельзя было предвидеть в том положении, какое она занимала. Посадим ее и посмотрим, что можно сделать для нее при наших познаниях и опытности. Посаженная на скамейку, юдиф глотнула немного воды и после судорожного сотрясения нежных членов залилась слезами. — Надо бы натерпеливо переносить боль, — сказал зверобой сострадательным тоном но я вовсе не намерен останавливать ваших слез, бедная юдивь. Часто слезы облегчают страдания молодой девушки. — Где же ее раны, чингачгук Я не вижу ни царапины, ни крови. И платье, кажется, не разодрано. — Я не ранен, зверобой, — пробормотал юдивь, продолжая плакать. — Это страх и ничего больше, уверяю вас. Слава богу, кажется, никто не пострадал от этой беды. «Это, однако, ж очень странно», — сказал недальновидный охотник. «Я думал до сих пор, что такую девушку, как вы, не может напугать взрыв какого-нибудь пистолета. Вот, сестрица ваша, Хетти, совсем другое дело. Но вы слишком рассудительны и умны, чтобы бояться всякого вздора. Приятно, Чангачгук, смотреть на молодых девушек, но за их чувства, я полагаю, никто не поручится». Взволнованная девушка ничего не отвечала. Ее мучил невольный страх, необъяснимый для нее самой, так же, как для ее товарищей. Мало-помалу она успокоилась, отерла слезы и могла даже шутить над собственной слабостью. — Точно ли вы, зверобой, не получили никакой раны? — сказала она, наконец. — Ведь пистолет взорвался в вашей руке. И это просто чудо! если вы так дешево отделались от этой беды. Такие чудеса отнюдь не редкость при этих старых ружьях. Когда я начал стрелять первый раз, ружье разлетелось вдребезги в моих руках, и однако же, как видите, я остался невредим. Что делать? У старика Хаттера теперь будет одним пистолетом меньше, но, вероятно, он не станет жаловаться на нас. Теперь посмотрим, что там еще у него в этом сундуке. Югит, между тем совершенно оправившись от испуга, снова заняла свое место и обзор вещей продолжался.